Глава 9. Повышение самооценки То, что мы думаем о себе, оказывает глубокое влияние на всю нашу жизнь. Люди, осознающие собственную значимость, как правило, распространяют вокруг себя ореол удовлетворенности. Они менее зависимы от поддержки и одобрения окружающих, поскольку научились сами себя стимулировать. Такие люди своей предприимчивостью и инициативой заставляют вращаться общественные механизмы, и, соответственно, им достается львиная доля предоставляемых обществом благ. Люди с высокой самооценкой не огорчаются, когда их критикуют и не опасаются быть отвергнутыми. Они скорее готовы поблагодарить за конструктивный совет. Получив отказ, они не воспринимают его как унижение. Основания для отказа они рассматривают иначе. Следовало приложить больше усилий и не идти на пролом. Просьба была чрезмерна или, наоборот, несущественна. Время и место были выбраны неудачно. Человек, давший отказ, сам страдает от каких-то проблем и потому нуждается в понимании. В любом случае причины отказа не в них, а вне их. Эти причины – следует проанализировать, чтобы перегруппировать силы и начать новое наступление более надежными средствами. Таким людям легко быть оптимистами, они чаще добиваются своего, чем проигрывают. Враг самому себе. Человек с низкой самооценкой, напротив, выглядит потерянным. Он, как правило, более пассивен, внушаем и менее популярен. Такие люди чрезмерно чувствительны к критике, полагая, что она свидетельствует об их неполноценности. Но и комплимента не принять не умеют. «Ну что вы, я вовсе не таков, вы, наверное, так говорите просто, чтобы сделать мне приятное». Поэтому неудивительно, что исследователи отмечают, люди с низкой самооценкой в целом чаще бывают невротиками, чем те, у кого самооценка высока. Один из моих студентов за 10 минут до экзамена на степень доктора философии истерично вопил, что он не может туда идти, потому что не готов, и выставит себя дураком. А поскольку мне стоило немалого труда собрать вместе нужных профессоров-экзаменаторов, «Да и парня я знал как очень толкового. Я настоял на том, чтобы он пошел на экзамен». Ответил он блестяще. Узнав от меня о высокой оценке, поставленной ему авторитетными учеными, он сказал в из последних «теперь мне придется изменить свое мнение о них, если такое ужасное выступление они сочли хорошим». Этот случай служит иллюстрацией того важного факта, что даже высокая внешняя оценка слабо влияет на приниженное мнение о самом себе. Человек, вопреки объективной реальности, продолжает придерживаться низкой самооценки. Даже весьма одаренные люди могут выступать сами для себя злейшими врагами, если их самооценка занижена. Если вы невысокого мнения о себе, то почему я должен считать иначе? Ведь вы, вероятно, знаете сами себя лучше, чем кто-либо иной. А если я буду настаивать, что вы человек интересный и значительный, то не поведете ли вы себя так, чтобы я, в конце концов, признал свое заблуждение и утвердился во мнении о вас, как о человеке никчемном? Такие случаи я многократно наблюдал на своих семинарах и в клинике застенчивости. Патологически застенчивая девушка по имени Шарон... Например, прятала свое красивое лицо под копной неухоженных волос и категорически отказывалась причесаться. Только после десяти занятий я разглядел, что она очень симпатичная. А сама она держала это в секрете даже в доверительном разговоре с психотерапевтом. На предложение сменить прическу она грубо огрызалась «какого черта я всегда так хожу?». Застенчивость и низкая самооценка взаимосвязаны. В работах Пола Пилканиса и других исследованиях, проведенных в рамках нашей программы, была установлена жесткая корреляция. Если человек застенчив, то, как правило, страдает низкой самооценкой. Там, где самооценка высока, нет и речи о застенчивости. Предостережение Самооценка — это мнение человека о самом себе. сформировавшееся в результате сравнения себя с другими людьми. Осуществляя такое сравнение, важно иметь в виду следующее. Во-первых, немаловажно, с кем вы сравниваете себя, кого избираете в качестве образца. Некоторых людей можно рассматривать как идеал, но не как точку отсчета. Есть немало людей, сравнение с которыми бессмысленно. потому что они от природы наделены выдающимися талантами. Конечно, я хотел бы выглядеть как Роберт Редфорд, мыслить как Эйнштейн, говорить как Ричард Бертон и писать как Айзек Азимов. Идеалами можно восхищаться, но не стоит превращать их в мерило успеха. Во-вторых, выбрав для сравнения неподходящий образец, вы не только повергаете себя во фрустрацию, но и превращаете статус в самоцель. утратив наслаждение от процесса самосовершенствования и сосредоточившись лишь на идеальном результате. Я и сам столкнулся с тем, что перестал получать удовольствие от жизни, сконцентрировавшись на тех ценностях, которые навязывает нам конкуренция и культ успеха. Однажды я посадил в машину голосовавшего паренька. Мне предстояло проделать путь длиной в 30 миль из дома в Пало-Альто, в Стэнфордский университет. Передо мной оказался симпатичный юноша лет двадцати. Мы поговорили о его учебе в колледже, о его сокурсниках, каникулах. Он как раз был на каникулах. Когда же я спросил, куда он едет, он ответил «на юг». «В Лос-Анджелес?» — настаивал я. «Нет». «Неужели в Мексику?» «Нет, сэр. Просто на юг». «Сейчас мне неловко вспоминать, как я рассердился». Только что мы вели непринужденный разговор, и вот этот неблагодарный хиппи отказывается отвечать на простой вопрос, куда он направляется. Прежде чем съехать с шоссе на развилку, я еще раз строго спросил, «Все-таки скажи, в какое место тебе нужно?» Его ответ пробудил во мне воспоминания о тех далеких временах, когда моя жизнь еще не была расписана по минутам. «Я еду не в какое-то определенное место», «У меня есть две недели каникул, я просто держу путь на юг. Я проеду столько, сколько позволят средства, а потом вернусь. Так что я могу не беспокоиться, что не попаду, куда мне надо. Собственно говоря, я уже там». Этого юношу не расстроило бы то, что он не достиг своей цели. Он мог радоваться жизни здесь и теперь. поскольку его удовлетворенность не зависела от каких-то целей, спроецированных в будущее. Он являл собой пример человека, для которого процесс и есть цель. В-третьих, вам может быть неизвестна цена, которую надо заплатить за успех. Преуспевающему бизнесмену может не хватать времени на общение со своими детьми, потому что нельзя одновременно быть с ними и уйти с головой в дела. Респектабельная домохозяйка, погруженная в свои заботы, бывает лишена возможности почитать хорошую книгу, насладиться красотой природы и тому подобное. Может быть, если бы мы знали, чего будет стоить достижение какой-то цели, то не стали бы к ней стремиться такой ценой. В-четвертых, успех, красота, интеллект и многие другие желанные атрибуты счастья определяются стандартами, зависящими от времени, места и социальных условий. Мы же расцениваем их как нечто абсолютное, с точки зрения того, обладаем мы ими или нет. Такой подход окажет вам скверную услугу, если стандарты вдруг изменятся. Придется приспосабливаться к новым критериям сравнения. Но с субъективной точки зрения может показаться, что перемены затронули именно вас. Драматический актер, блистающий в провинции, может оказаться не к месту на Бродвее. Звезду школьной футбольной команды могут не принять в сборную колледжа из-за недостатка веса. Представьте себе финалисток конкурса «Мисс Америка», которые не получили никаких наград. Всю жизнь, начиная с детского сада, они были первыми красавицами и вдруг не попали в десятку лучших. «Будучи преподавателем, я наблюдаю подобную картину каждый год. Молодой человек вправе считать себя неординарным, поскольку ему удалось поступить в Стэнфордский университет. Но проходит несколько месяцев, и многим становится ясно, что их успехи ниже средних. Они не стали глупее, а просто пали жертвой статистики, согласно которой половина курса успевает выше среднего уровня, тогда как другая половина по определению показывает результаты ниже среднего. Ведь им приходится соревноваться с теми, кто, так же как и они, однажды доказал свою неординарность. В-пятых, необходимо осознать, в какой мере ваша жизнь определяется чужими сценариями. Вам не удастся выработать адекватное самоощущение, если вы выполняете программу, составленную другими или для других. Если вы осознаете, что такие программы существуют, вам следует предпринять попытки совладать с этой чужой вам волей. Надо найти в себе мужество, чтобы отвергнуть чужие планы, если они неприемлемы для вас, или модифицировать их так, чтобы и самому извлекать из них пользу. Зачастую мы даже не задумываемся, как глубоко впитали подобный сценарий. Во многом его определяют культурно обусловленные ценности и установки, например, мужчины не должны плакать, женщины не должны показывать своего гнева, мальчики должны быть крепкими и сильными, девочки — мягкими и нежными. Родители, учителя и другие лица, выполняющие функции социального контроля и желающие нам добра, Еще в нашем детстве пишут для нас этот сценарий. Многое в нем очень полезно, и, достигнув разумного возраста, мы охотно принимаем эти установки как свои собственные. Опасность подстерегает нас там, где в сценарий закладываются устремления наших родителей, нереализованные ими самими. Раздражение нелюбимой жены ложится в основу сценария «Все мужчины-подонки», предназначенного матерью для дочери, Многие отцы желают, чтобы их сыновья добились в жизни того, чего в силу разных причин им самим добиться не удалось. Когда я работал в Нью-Йоркском университете, один такой папаша угрожал, что добьется моего увольнения, так как его сын, Марк Дэвид, по моему совету, отправился в составе Корпуса мира учительствовать в Нигерию. «Он должен быть врачом!» — бушевал отец. «Он не может им не быть!» Я и назвал его Марк Дэвид, чтобы М.Д. стояла как до, так и после фамилии. М.Д. Доктор медицины, сокращенно от Доктор of Medicine, Ставится после фамилии. Для доброго папы не имело значения, что его сын был счастлив оказаться в Африке, где он впервые обрел смысл своего существования. Не беспокоило его и то, что медицину сын ненавидел. В известном смысле низкие отметки Марка можно было бы расценить как бунт против сценария, в котором ему была отведена роль Марка Дэвида, М.Д. Впрочем, сценарий бунта тоже может быть написан чужой рукой. Чтобы ощутить себя независимой целостной личностью, вам надо разобраться в сценарии собственной жизни, а затем самому сесть за его написание. Это может быть новый захватывающий сценарий или, как в новом телесезоне, несколько обновленный сценарий прежнего фильма. Все зависит от того, чего вы ждете от постановки. Цените то, что хорошо. Человеку отпущена одна единственная жизнь, так проживите ее, не принижая своих достоинств. И пусть это будет ваш собственный выбор. Ведь именно в вашей голове рождается самооценка, высокая или низкая. Если вы застенчивы, то наверняка навесили на себя ярлык низкой самооценки. И хотя этот ярлык все равно, что высечен на граните, попробуем все же расстаться с ним. С унижением должно быть покончено. Думайте о себе, только хорошо. Поставьте перед собой серьезные цели. достижения которых требуют честолюбия, усердия и настойчивости, а потом научитесь честно и объективно оценивать то, чего достигли. Дороти Холоп организовала в Калифорнии специальные занятия для студентов и бизнесменов с целью помочь им выправить исказившееся по той или иной причине самосознание. Кажется, что неиссякаемая энергия и заразительный энтузиазм этой женщины озаряют светом пространства вокруг нее. Люди чувствуют себя лучше просто от того, что она рядом. И что при этом самое необычное, Дороти страдает дефектом речи, и лицо ее обезображено, а такие особенности не назовешь приятными. Случись вам оказаться на ее месте, похоронили бы вы себя заживо или возродились бы к новой, лучшей жизни. Она рассказала, что это значило для нее — однажды оказаться уродом, и как ей удалось совладать с депрессией и отвращением к себе. В 1963 году я перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли мозга. Побочным следствием этой операции явилось то, что черты моего лица исказились, а когда я слышала свой голос, то не могла его узнать. Ходила я, спотыкаясь и пошатываясь. Я знала, что от меня, какой я стала, люди отвернутся. И я постоянно думала, почему это случилось именно со мной. Встретила ли я сочувствие близких? Нет». Они скорее подтолкнули меня к тому, чтобы мои жизненные планы я начала строить вопреки реальности. Они настаивали на том, что я должна говорить понятно, если хочу оставаться членом семьи, иначе придется расстаться. Я много плакала и, наконец, решила, что не позволю вышвырнуть себя вон. Иногда мои домашние брали меня с собой за покупками или на концерт. Они водили меня сквозь толпы людей, которые разглядывали меня с любопытством. Они хотели, чтобы я твердо стояла на ногах и могла вступить в этот мир на свой страх и риск. Иногда я ходила по своему кварталу, но до чего же нестерпимо было слышать насмешки. Когда я одна приходила в магазин, то нередко встречалась с презрительными взглядами продавцов, а случалось и такое, что покупки швыряли мне в лицо». Иногда хулиганы звонили по телефону, чтобы подразнить меня. Как я на все это реагировала? Плакала, а порой даже упивалась своими страданиями. Так я стала затворницей. Но однажды меня поразила мысль. Зачем я расходую свои силы на переживания? Ведь на это просто жаль времени. Ничего не поделаешь с тем, как люди тебя воспринимают. И я смирилась с тем... как выгляжу, и стала сочувствовать каждому, кто не мог поделиться с ближними своими проблемами. Я замечала печальных одиноких людей на улицах, в магазинах, автобусах. Я заговаривала с ними, и мы делили друг с другом прелести ясного дня, пение птиц или шум дождя, все, что имели. И неожиданно дни стали все краше, и я снова научилась улыбаться. Я научилась говорить с воодушевлением, и даже развила в себе неплохое чувство юмора. Нам есть чему поучиться у мисс Холоб. Она преодолела не только проблемы, связанные с физическим уродством, но и более серьезный дефект, психологический, ненависть к самой себе, которая лишает жизнь надежды и смысла. Предложенные в данной главе методы — смогут помочь вам преодолеть низкую самооценку и сформировать ощущение уверенности в себе. Постарайтесь выполнить все предложенные действия. Каждое поможет вам приблизиться к достижению положительного самовосприятия. Описанные ниже 15 шагов могут помочь вам в организации ваших усилий. 15 шагов к уверенности в себе Первый. Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах и, соответственно, сформулируйте свои цели. Второй. Решите, что для вас ценно, во что вы верите, какой вы хотели бы видеть свою жизнь. Проанализируйте свои планы и оцените их с точки зрения сегодняшнего дня так, чтобы воспользоваться этим, когда наметится прогресс. Третий. Докопайтесь до корней. Проанализировав свое прошлое, разберитесь в том, что привело вас к вашему нынешнему положению. Постарайтесь понять и простить тех, кто заставил вас страдать или не оказал помощи, хотя и мог бы. Простите себе самому прошлые ошибки, заблуждения и грехи. После того, как вы извлекли из тяжких воспоминаний хоть какую-то пользу, похороните их и не возвращайтесь к ним. Дурное прошлое живет в вашей памяти лишь до той поры, пока вы его не изгоните. Освободите лучше место для воспоминаний о былых успехах, пусть и небольших. Четвертый. Чувства вины и стыда не помогут вам добиться успеха. Не позволяйте себе предаваться им. 5. Ищите причины своего поведения в физических, социальных, экономических и политических аспектах нынешней ситуации, а не в недостатках собственной личности. 6. Не забывайте, что каждое событие можно оценить по-разному. Реальность это не то, что каждый по отдельности видит. Это не более чем результат соглашения между людьми называть вещи определенными именами. Такой взгляд позволит вам терпимее относиться к людям и более великодушно сносить то, что может показаться унижением. Седьмой. Никогда не говорите о себе «плохо». Особенно избегайте приписывать себе отрицательные черты «глупый». уродливый, неспособный, невезучий, неисправимый. Восьмой. Ваши действия могут подлежать любой оценке. Если они подвергаются конструктивной критике, воспользуйтесь этим для своего блага, но не позволяйте другим критиковать вас как личность. Девятый. Помните, что иное поражение — это удача. Знак того, что вы преследовали ложные, не стоившие усилий цели и того, что вам удалось избежать возможных последующих неприятностей, более крупных. Десятый. Не миритесь с людьми, занятиями и обстоятельствами, которые заставляют вас чувствовать свою неполноценность. Если вам не удается изменить их или себя настолько, чтобы почувствовать уверенность, Лучше просто отвернуться от них. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на уныние. Одиннадцатый. Позволяйте себе расслабиться, прислушаться к своим мыслям, заняться тем, что вам по душе, наедине с собой. Так вы сможете лучше себя понять. Двенадцатый. Практикуйтесь в общении. Наслаждайтесь ощущением той энергии, которой обмениваются люди, такие непохожие и своеобразные, ваши братья и сестры. Представьте себе, что и они могут испытывать страх и неуверенность, и постарайтесь им помочь. Решите, чего вы хотите от них и что можете им дать. А затем дайте им понять, что вы открыты для такого обмена. Тринадцатый. Перестаньте чрезмерно охранять свое «я». Оно гораздо крепче и пластичнее, чем вам кажется. Оно гнется, но не ломается. Пусть лучше оно испытает кратковременный эмоциональный удар, чем будет пребывать в бездействии и изоляции. Четырнадцатый. Выберите для себя несколько серьезных отдаленных целей, на пути к которым необходимо достижение более мелких промежуточных целей. Трезво взвесьте. Какие средства необходимы для того, чтобы достичь этих промежуточных целей? Не оставляйте без внимания каждый свой успешный шаг и не забывайте подбодрить и похвалить себя. Не бойтесь оказаться нескромным, ведь вас никто не услышит. Пятнадцатый. Вы... не пассивный объект, на который валятся неприятности, не травинка, которая с трепетом ждет, что на нее наступят. Вы — вершина эволюционной пирамиды. Вы — воплощение надежд ваших родителей. Вы — образ и подобие Господа. Вы — неповторимая личность, активный творец своей жизни. Вы повелеваете событиями, если вы уверены в себе. то препятствие становится для вас вызовом, а вызов побуждает к свершениям. И застенчивость отступит, потому что вы, вместо того, чтобы беспокоиться о том, как вам жить, погружаетесь в самую гущу жизни. Формируем уверенность в себе. Уверенность в себе вырабатывается за счет успешного выполнения трудных задач. Начать можно и с малых дел, постепенно поднимая планку. Первым делом надо, конечно, решить, чего вы стремитесь добиться. Выберите три цели, которых хотелось бы достичь в течение ближайшего месяца. Пусть эти цели будут конкретны и выполнимы. Нереалистично планировать стать первой дамой Бостона. В Бостоне, начиная с 17-18 веков, сосредоточилась элита американского общества. А вот сходить на вечеринку и пообщаться хотя бы с парой человек вполне реально. Выберите сначала из трех ваших крупных целей одну и разделите ее на несколько мелких. Что следует предпринять в первую очередь, что потом и так далее. Составьте план, в котором вы могли бы зафиксировать выполнение каждой части. Сформулируйте ближайшие задачи. Если вы хотите, например, публично выступить, подумайте, что именно вы собираетесь сказать. Выступление можно предварительно записать и отрепетировать. После того, как первый шаг успешно сделан, наградите себя комплиментом, походом в кино, чашечкой кофе, тем, что вы, по вашему мнению, заслужили. Затем приступайте к следующему шагу. И так далее... пока не будет достигнута главная цель. Насладитесь ощущением успеха, громко похвалите себя за сделанное дело. После этого обратитесь к следующей цели, также подразделите ее и приступайте к выполнению. Все, чего вы хотите в жизни, может быть разбито на более мелкие задачи и осуществлено шаг за шагом. Для достижения своих целей Вы можете воспользоваться некоторыми упражнениями, приведенными в главе 10. Формирование социальных навыков. Откажитесь от самоуничижения. Отметьте все негативные моменты вашей жизни на протяжении последних двух недель, заставившие вас думать о себе плохо. Что по-вашему постоянно вызывает приступы самоуничижения? Серьезно разберитесь в своем негативном мнении о самом себе. Каждый раз стоит вам начать бичевать себя, говорите «стоп». Делайте это до тех пор, пока не расстанетесь с привычкой оценивать каждый свой шаг на «неудовлетворительно». Отметьте, сколько раз в течение дня вам удалось удержаться от подобных оценок. Вознаградите себя за это. Контр-аргументы Составьте список собственных слабых сторон. Впишите его в левую половину листа бумаги. На правой, против каждого пункта, укажите те позитивные моменты, которые можно противопоставить негативным. Например, слабости. «Ни одному из тех, кто меня знает, я не нравлюсь». Контраргументы. «Те, кто действительно меня знает, относятся ко мне хорошо». Слабости. Во мне почти нет привлекательных черт. Контр-аргументы. Во мне масса привлекательных черт. Расширьте и обоснуйте контр-аргументы. Найдите подходящие примеры. Начните думать о себе в свете написанного в правой, а не левой колонке. Иные слова для обозначения застенчивости. Бывает, что мы испытываем застенчивость в какой-то одной или двух ситуациях, но тем не менее полагаем себя застенчивыми. Вместо того чтобы считать и говорить «я застенчивый человек», старайтесь думать и высказываться о себе, имея в виду более конкретные понятия, определенные обстоятельства и реакции. Например, я волнуюсь, когда выступаю публично. Или В компании я чувствую себя не на своем месте. Или я нервничаю, встречаясь с президентом нашей фирмы. Или еще более конкретно, у меня учащается сердцебиение, если я чувствую, что девушка обратила на меня внимание. Составьте максимально полный список своих реакций, относящихся к определенным ситуациям. Затем решите, каким образом эти реакции можно контролировать. например, если при разговоре с девушкой у вас дрожат руки, сцепите пальцы, положите руки на колени, в крайнем случае засуньте их в карманы. Откровенный диалог Составьте список всех людей, которые повергают вас в состояние застенчивости или отвергают вас. Поставьте друг напротив друга два стула. Сядьте на один стул, И вообразите, что на другом сидит номер первый из вашего списка. Обращаясь к нему, выскажите все, что связано с проблемой вашей застенчивости. Потом пересядьте на его стул и попытайтесь ответить с его точки зрения. Вернитесь на свое место и проделайте то же самое относительно другого человека. И так далее. Если бы я не был застенчив... Устройтесь поудобнее и закройте глаза. Вообразите себе человека или ситуацию, постоянно заставляющую вас испытывать застенчивость. Не упустите никаких подробностей, ни одного слова и жеста. А теперь представьте, как бы вы себя в этой ситуации повели, не будь вы застенчивы. Что бы вы сделали? Что бы сказали? Чем бы все закончилось? Пробуждайте в себе этот положительный образ ежедневно в течение недели. Когда в следующий раз вам придется реально столкнуться с подобной ситуацией, восстановите в сознании свой положительный образ и вести себя, постарайтесь соответственно. Знаешь, что мне в тебе нравится? Выберите среди своих друзей того, кому вы более всего доверяете. И проделайте это упражнение вместе с ним. Напишите, какие черты этого человека для вас наиболее симпатичны, и пусть он сделает то же самое относительно вас. Постарайтесь, чтобы каждый список состоял из десяти пунктов. По очереди объясните друг другу, почему вы включили в список каждый пункт. Начните словами «Что мне в тебе действительно нравится, так это...» Как вы себя чувствуете, когда ваш друг вас хвалит? Научитесь принимать похвалу, по крайней мере говорить спасибо, и наслаждаться той радостью, которую приносят комплименты. Научитесь одаривать комплиментами своих друзей. Используйте этот навык в повседневной жизни, не жалея похвал даже в самых заурядных ситуациях. коллаж из достоинств. Каждый из нас, по крайней мере, что-то одно умеет делать лучше других. Хотя бы жарить омлет, чистить ботинки или рассказывать анекдоты. А вы? Что вы умеете делать лучше всех? Вырежьте из старых газет и журналов подходящие картинки и заголовки, иллюстрирующие ваши достоинства, и сделайте из них коллаж, получившуюся картину, повестье на видное место. образец для подражания и самооценка. Представьте себе того, кем вы восхищаетесь. Это может быть друг или родственник, а может быть герой кинофильма или книги. Вообразите обстоятельства, в которых этот человек испытал бы застенчивость. Что бы он сделал, что бы сказал, чем бы вы могли ему помочь. В чем заключаются сильные стороны этого человека? Перечислите их. Если бы вы обладали этими достоинствами, то каким бы человеком вы были? Как наличие этих черт повлияло бы на вашу застенчивость? Закройте глаза и вообразите те ситуации, в которых вы не испытываете застенчивости. Что вы ощущаете в этой связи? Список хороших событий. Заведите блокнот и в течение двух недель записывайте в него все хорошее, что с вами происходит. Выберите для этого те две недели, когда вы не ведете запись переживаний и застенчивости. Список приятных событий составляйте ежедневно, потом проанализируйте его. Сколько из этих событий были обусловлены инициативой других людей? Сколько их произошло по вашей инициативе? Сколько всего было хороших событий? Что нужно для того, чтобы их стало больше? С сегодняшнего дня каждый раз, когда происходит что-то хорошее, не упускайте это событие из виду и не отказывайте себе в удовольствии им насладиться. Станьте интересным! Вам необходимо развить в себе навык, который, по вашему мнению, может включиться в социальное взаимодействие. Следует поработать хотя бы над одной чертой, которая может быть положительно оценена окружающими, приносить им радость и пользу. Человек, умеющий играть на гитаре или пианино, желанный гость в любой компании. Научитесь рассказывать смешные истории или показывать фокусы. Очень полезно, да и совсем нетрудно, научиться танцевать. Особенно мужчинам, которые чувствуют себя неуверенно, стоит только заиграть музыки. Будьте в курсе международных событий и модных тем, проблемы перенаселения, экологии и тому подобное. Читайте хорошие книги, как серьезную литературу, так и бестселлеры. И будьте готовы к их обсуждению. Умейте расслабляться. Трудно сосредоточиться на новых ценностях, если вас постоянно терзают тревожные мысли, напряжение и нервозность. Полная релаксация, верное средство раскрыться для проявления своих потенциальных возможностей и избежать неприятных переживаний. Выделите на это упражнение 15-20 минут вашего времени. Найдите укромное место, где вас никто не побеспокоит. Расположитесь в удобном кресле или прилягте на диван или на пол. Под голову положите подушку. Ослабьте или вообще снимите все, что стесняет движения, одежду, украшения. Если вы носите очки или контактные линзы, снимите их. Прежде чем расслабить мышцы, их надо напрячь. Поочередно проделайте все указанные ниже действия. А. Сожмите кулаки. Сильнее. Еще сильнее. Разожмите. Б. Втяните живот, насколько возможно. Замрите в этом положении. Расслабьтесь. В. Стисните зубы. сильнее, еще сильнее, расслабьтесь, г. сожмите веки так сильно, как только можете, расслабьте веки, д. втяните голову в плечи, глубже, расслабьтесь, е. вдохните, Задержите дыхание. Выдохните. Ж. Вытяните руки и ноги. Сильнее. Расслабьтесь. Теперь попытайтесь все эти действия выполнить одновременно. Представьте, что по вашему телу распространяется мягкое, теплая волна. Расслабляйтесь постепенно, по мере того, как волна от головы катится все ниже, захватывая каждый мускул. Особенно важно расслабить напряжение вокруг глаз, в области лба, шеи и спины. Напряжение спадает, Наступает расслабление. Пусть волна релаксации смоет напряжение мышц. Откройте глаза. Держа палец на расстоянии нескольких сантиметров от лица, сосредоточьте на нем все внимание. Медленно опуская руку, вы чувствуете, Как веки наливаются тяжестью, дыхание становится более глубоким, все тело вступает в фазу глубокого расслабления. Глаза закрыты, руки свободно висят вдоль тела. Сделайте глубокий вдох и выдох. Продолжайте, считая про себя один глубже 2 глубже 3 глубже и так до 10 самый глубокий выдох теперь представьте себе ситуацию максимально способствующую расслаблению прочувствуйте ее до мельчайших деталей ощутите ее звуки Запахи, прикосновения. Может быть, это путешествие на плоту Теплым летним днем, Или горячая ванна, Или прогулка по лесу После освежающего утреннего дождя. Каким бы ни был этот образ, Окунитесь в него. Теперь ваш дух и тело готовы принять программу сегодняшнего дня. Спланируйте предстоящие события, представьте возможные обстоятельства и себя в качестве их хозяина. Вы не будете встревожены. Вы не будете застенчивы. И вы получите от этого удовольствие. Вы совсем справитесь. Такова инструкция, которую вы дадите самому себе. Со временем вы обнаружите, что можете давать себе и более конкретные указания по поводу того, как подготовиться к волнующим событиям. Ощутите радость от своего хорошего настроения и расслабленного состояния тела, прежде чем считая от десяти до одного. Выйти из состояния релаксации, вы осознаете, как приятно быть самим собой и владеть своими мыслями, чувствами и действиями. Поверьте, что это ощущение станет постоянным. Его можно направить на то, чтобы добиться ночью глубокого и спокойного сна, или чтобы почувствовать прилив сил для выполнения упражнений по развитию социальных навыков. Итак, вы вступили на путь к тому, чтобы почувствовать себя сильной и уравновешенной личностью. Чем дольше вы будете упражняться, тем лучше овладеете навыками самоконтроля и расслабления.